Я окно распахнул голубое, и почудилось будто возник за далёким рычанием прибоя призывающий жалобный крик. Крик осла был протяжен и долог, проникал в мою душу как стон. И тихонько задёрнул я полуок, чтоб продлить очарованный сон. И спускаясь по камням ограды, я нарушил цветов забытьё. их шипы точно руки из сада уцепились за платье моё